«Собакина ты, собакина! Где же ты есть, собакина? Мне бы хоть берег найти, не ходить по кругу, чтобы. Тогда б уж я добрался до тебя, собакина. А там люди живут. Кони есть, собаки, конечно, есть. Хоть бы они забрехали. Но в такую погоду собаки под лавками спят». В такую погоду добрый хозяин. Это мне все нипочем. Это я, упрямый челдон. ФЗОшник Уркаган рванул к тетке в гости. Наперекор стихиям. Молодецкой грудью на преграды. Непобедимый герой. Иван-царевич. Дерьмо собачье. Видно и впрямь, что тупо сковано не наточишь, что глупо рождено не научишь. Видел же, видел, когда от дока спускался, что ничего хорошего на небе нет. С городского краю в лохмах серых оно. С той стороны, где село родное, Над перевалами разошлись Тяжелые пластушины, Голубенькое обнажили. Далеко-далеко, Глубоко-глубоко, Голубенькое-голубенькое, Как взгляд одной девчонки, С которой я учился в третьем классе, И о которой никогда ничего И никому не скажу знал, нечего хорошего ждать. К стуже, к пурге такое небо. Приметы сами в меня впитались. На лоне, как говорит Сарос. Но вот вспомнился мне взгляд третиклассницы, подарившей на уроке труда платочек с буквами Н Я. Потом А Кате кондукторше мысль пошла, И все я на свете позабыл, Чувствительный какой. Я пересилил себя, заставил подняться. Иду, спотыкаясь оросы, падаю. В рукавицы начерпался снег, В ботинки тоже. Вытряхивать некогда, Останавливаться нельзя. Мне... Конец. Скоро конец. «Эй!» — крикнул я прерывающимся голосом. «Эй, кто-нибудь!» Безнадежно это. Однако ж на то я и Челдон, чтобы верить в чудо. В наговор, в приворот, в и в прочую чертовщину. Остановился, вслушался, в голове начала гудеть от напряжения кровь. Никакого чуда нет. Чудо в тепле за печкой живет. Чудо слушает сказки, вой в трубе. Чудо мохнатое, доброе, домовитое. Чудо пуховый платок покойной матери на больных ногах. Чудо руки бабушки, Ее ворчанье и шумная ругань. Чудо встречный человек. Чудо его голос, глаза, уши. Чудо — это жизнь. Я... Не хочу умирать. Мне семнадцать лет, только еще семнадцать. Я еще не окончил ФЗО, еще никакой пользы людям не сделал. Той пользы, ради которой родила меня мать и растили меня сироту люди, отрывая от себя последний кусок хлеба. Я и полюбил-то всего еще одну девчонку в третьем классе и не успел ей сказать о своей любви. Я только берег ее платочек с буквами «Н-Я», что значит «Нина Якимова». Даже не утирал платочком нос и стирал его редко, чтобы не износился. И кондуктор Шикати записку не успел написать. Нельзя мне умирать. Нельзя. Рано. Лицо мое мокро, губы соленые. Только теперь, когда выдохся и снова упал, обнаружил, что причитаю я по бабушкиному. В голос, бабушка. Бабушка миленькая, где ты? Пропадаю. Я делаю то, что делают все люди на свете в свой последний час. Зову самого дорогого человека, но он не слышит меня. Всегда слышала меня бабушка, всегда приходила ко мне в нужную и трудную минуту, всегда спасала меня, облегчала мои боли и беды, но сейчас... Не придет. Я вырос, и жизнь развела нас. Всех людей разводит жизнь. Зачем я хотел скорее вырасти? Зачем все ребятишки этого хотят? Ведь так хорошо быть парнишкой. Всегда возле тебя бабушка. От слез состылись ресницы, губы свело холодом. Я привалился плечом к Торосу, утянул голову в каракулевый воротник, меж кучерявина, которого набился и затвердел снег. Я сдался. Но нюх и слух мой были еще живы, и живым, неостывшим краем сознания я уловил скрип, Подвод, голоса, лай собак. Недоверчиво высунув голову из твердого, Каменноугольного воротника прислушался. Порыв ветра хлестанул в лицо сыпучим, Перекаленным снегом и донес Слабый отголосок собачьего лая. Недовольное такое тявканье сварливой шавки, Скорее всего, дачной. Удачные люди почему-то добрых собак не держат. Я вскочил и поспешил на этот лай, Через какое-то время приостановился, напрягся, Ничего не слышно. И тогда я побежал, чтобы поддержать в себе тот порыв, Который поднял меня из сугроба И ту надежду, которая занялась в душе. Я уверял себя, что лай был, Брехала шавка дачная, близко, рядом. Я хитрил сам с собой, Обманывал самого себя, И, странное дело, верил в обман. Может быть, от того, Что больше мне верить, Не во что было. В какой-то момент я обнаружил, Что идти мне сделалось еще труднее. И не сразу уразумел, что карабкаюсь на крутизну берег. Наткнулся на крутой подмытый берег. Мне стоит только подняться на него, и... Я сделал шаг другой, и вместе с накипевшей кромкой снега провалился в тартарары. Пальто цеплялось за какие-то выступы, Ноги и руки било отвердое, В голове деревянно брякало от ударов я озарялось вспышками. Ну вот прилетел куда-то, сверзился, Лежу в какой-то дыре, Ветра здесь нет, он шел вверху, надо мной. Оттуда сверху порошился снег, Хрустел на зубах. Я повернул голову туда-сюда, слева и справа, впереди и сзади было темно. Какие-то стены всюду. Что я, в могилу провалился? Замуровало меня? Открытие это нисколько не потрясло меня. Так я отупел и устал, что от того лишь, что не было ветра и снег не хлистал в лицо, мне сделалось... Лучше. Я отдыхал, приходил в себя, а сверху все шуршал крупою и сыпался, сыпался снег, сыпался пригоршнями, порциями. Порция. Почему мне вспомнилось слово «порция»? Я собирал растрепанные мысли в кучу, пытался дать им ход — Память билась около желдоручилища. Мастер Виктор Иванович Плохих, Юра Мельников, Галушки в баке, греет хлеба не шуба. Так, и мышь в свою норку тащит корку. Так, нету хлеба ни куска в нашем тереме, Тоска. Так, каков не урод, Но хлеб тащит в рот. Да у меня же в кармане хлеб. Порции, две пайки, Вечерняя и утренняя. По двести пятьдесят граммов каждой, Целых полкило. Батюшки Светы, Пропал бы и хлеб не съел. Я сдернул рукавицу, засунул руку в карман. Вот она, пайка. Вот он, хлебушка. Уголочек хлебного кирпича. Виктор Иванович попросил отрезать горбушку. Всегда, кажется, горбушка больше серединки. Мастер знает, путь не близок. Знает, что тетке кормить меня нечем. Мастер все знает. Мастер у нас... Голова. Я ем рву горбушку зубами, жую кислый хлеб с вялой, но живой коркой и чувствую, как жизнь, была отдалившаяся от меня, снова ко мне возвращается, от хлеба, пахнущего пашней, родной землей, жестяной формой, смазанная втолом. Идет она ко мне эта жизнь, захлестнутая бурию снегом и железом. В одной книге я вычитал, будто жизнь пахнет розами. Это было давно и неправда. Так сказали бы ФЗОшники Уркаганы. Такая жизнь, если она и была, так мы в нее не верим. Мы живем в тяжелое время, на трудной земле. Наша жизнь вся пропахла железом и хлебом, Тяжким трудовым хлебом, который надо добывать с боя. Мы не знаем, где и как они растут, розы-то. Мы видели их только в кино да на открытках. Пусть они там и растут — В кино, да на открытках. Пусть там растут. Дороже всего на свете хлеб. Хлеб. Тот, у кого нет хлеба, этой вот кислой горбушки, не может работать и бороться. Он погибает. Он уходит в землю и превращается в червяка. Его насаживают на крючок, и клюет на него рыба. Таймень клюет, может, даже пищужениц, Совсем бесполезная, срамная рыба. не возьмешь!» — кричал я, оживленный хлебом. У меня получилось уж Однако ж не зря съел я хлеб. Кровь шепчее пошла по жилам, голова стала соображать лучше. Как говорится, которая курица ест, та и несется, а которая несется у той и гребень красный. Надо зажечь листки от ПТЭ, в которые был завернуть хлеб, зажечь, согреть руки, осмотреться. Листки от ПТЭ горят хорошо, но грева от них мало. Я выдергиваю листочки из второго кармана, и пайка еще одна остается в кармане ногая. На Пальцы начинают щупать друг друга, и я затеиваю немыслимое дело ⁇ закурить в брючном кармане. В бумажном пакетике, завязанном в платочек с буквами Н. Я есть табак. Смерть Гитлеру табак называется. Его привезли ребята из Канска и дали мне в дорогу. Табак чёрен, будто дегать. Это не табак. Это бумага, пропитанная никотином, и когда зобнешь от сигарки. Кручу цигарку, кручу ее пальцами, губами, зубами. Я должен ее скрутить. Должен. И я закурил. От спички закурил. Спички тоже привезены из Канска. Коробка у меня нет. Спички, десяток штук, насыпам в кармане. И картонка, облитая смесью, об которую зажигаются спички. У меня еще есть в запасе кресала, но с кресалом сейчас не сладить. Я курю, кашляю и курю. Боюсь одного, чтобы не погасла цигарка. Говорят, табак приносит вред, твердят об этом с самого детства. Всем твердят и все согласны. Куриво вредно, губительно, и все же курят. Почему? Ответа я не знаю. Мне еще нужно выбраться отсюда, побывать на фронте, и тогда уж я точнее смогу ответить на вопрос, что такое хорошо и что такое плохо. А пока я всего лишь ФЗОшник недомерок и табак, оказывает мне сплошную пользу. Пока я крутил цигарку, переводил спичку за спичкой, пока прокашливался от первой затяжки, пробравшей меня до кишок и дальше, понял, где я нахожусь, осмыслил свое положение. Провалился я между двух штабелей бревен. Вроде бы ничего не переломал, ни руки, ни ноги. Может быть, потому что штабеля эти мне известные. Лес в штабеля я возил вместе с дядей Левонтием и моим вечным другом и мучителем Санькой, который поздней осенью ушел на фронт. Воюет Санька, а я вот загораю погибать взялся да если уж погибать так с музыкой ладом погибать на войне в бою с народом вместе чтоб врагам жутко было и я увидел себя на коне с саблей в одной руке со знаменем в другой Впереди народишко какой-то мельтешит, А я рублю, а я крошу врагов в капусту. Ура! Ударил во что-то кулаком И от боли очнулся. Заснул! И во сне кино начал видеть военное. А никакого кино нет. Ветер свирепствует, гудит в штабелях. В конце лета я выехал из Игарки и подал документы во вновь открытое железнодорожное училище ФЗО. Пока им дали ход, пока начались занятия, надо было чем-то кормиться, добывать паёк. И дядя Ливонтий, обношенный, поугрюмевший, заметно сдавший, взял меня выкатывать лес на Бадаги. От военной пайки послабел дядя Ливонтий, потому и не удержал плоты возле караульного быка, не учалил их к месту. Его прошвырнуло течением вместе с плотами на несколько верст ниже известкового завода, и пришлось бревна выкатывать у Собакинской речки. Ну, не бывает худо без добра. Не случись этого, чтобы со мной было теперь. Везучий я человек, везучий. Не колдун, конечно, но все же. Стоит мне сейчас набраться сил, выбраться наверх, и совхоз собакинский, вот он. Дома, вот они, дело за небольшим. Выбраться. И выбрался. Не сразу, конечно. Сначала пытался подтягиваться на руках, но пальто было слишком тяжелое. Селенки во мне осталось мало. Я срывался и падал, сшибая обревна локти, колени, разбил подбородок, разорвал подмышкой пальто. В дыру сразу же проник холод, начал остро когтить грудь. Вплавь Я сумел выбиться наверх. Сначала шел меж штабелей по снегу, Потом брел, когда сделалось по горло И почувствовал, что нахожусь У самого среза осыпавшегося яра. Поплыл по снегу, отталкивался ногами, Гребся руками, перекатывался мешком, Работал локтями, Спиной, шеей, головой всем, что еще было во мне живое. И когда можно было встать и пойти, я все еще не верил себе, все еще барахтался в снегу, пока руки в заледенелых варежках не застучали отвердую полозницу». Я поскреб полозницу, заполз в жолоб дороги, Раскопал темные катушки конских шевиков, Понюхал рукавицу. Она пахла на зимом, конским живым на зимом. Кони прошли по дороге совсем недавно. Я стер с лица снег и увидел вблизи Заплот. За ним, или там, где он кончался, Неяркий деловитый огонек светился. Низко у самой земли рыльца окна Сонно покоилась в проеме снежного сугроба, Ровно бы продышал огонек себе дырку в снегу. Ошеломленный видением, запахом жилья, Конского на зима, древесного дыма. Какое-то время стоял я под ветром И боялся верить себе. Огонек в низком окошке заморгал, Сморился, померк. Он еще выбился раз-другой из серой мути, Еще прибил солнечным бликом, Но тут же рассеянно дрогнул и загас. Поблазнила мне и огонек, и запах жилья. Но в мокрый нос, в неживое мое лицо Било запахом на зима, дымом било. Я заставил себя идти на запах дыма И нашел то, чего искал. Огонек внезапно оказался передо мною. Все такой же приветливый, деловитый, никто его не гасил. Просто закручивала ветром дым из трубы, бросала его куда попало, порою захлестывая окошко у земли. Ах ты какой! Ах ты какой! Обругать огонь по-крутому я боялся. Разом сделался бравый ругатель ФЗОшник суеверен и страшился, что от нехорошего слова, от неосторожной мысли все может взять и исчезнуть. Я перебирался по бревнам, в рыхлых заметах подлизоваленки, не решаясь отпуститься от избушки, я искал дверь и никак сыскать ее не мог. Если бы во мне сохранилось Хоть сколько-нибудь шутливости, Я бы сказал, избушка, избушка, Повернись к лесу задом, ко мне передом, И сразу нашел бы дверь. Но я не только шутить, Я не говорить, ни думать не мог, Сил во мне не осталось совсем. Меня охватило томительное желание Сесть возле избушки в снег, Прижаться к бревнам, вдавиться в них И погрузиться в сладкое забытье. Это так славно — сесть в заветрии, Закрыть глаза и верить, что тут, Возле человеческого жилья пропасть тебе — не дадут. Вот так, расслабившись, люди замерзают у самого порога, у дверей жилья. Если бы не запах дыма, что сверлил мне ноздри, густым дегтем плыл мне в горло, я не стал бы карабкаться по глухой стене избушки, расчерченной снегом в пазах. Я бы плюхнулся в снег и уснул. Но беспокойным флагом метался дым над землею И напоминал все только живое, теплое, Субботнюю баню с легким угаром, После которого будто и не дышишь, Будто хлебаешь воздух, Ключевую, зуб воду. Печку русскую с тихим верным теплом, Вороватый шорох тараканов В связках луковиц и в лучине, Кисловато умиротворяющий запах квашни И прела сладкий дух паренок и скути, Звяк подойницы и шорох молока В волосяном ситечке. Голос бабушки, привставший на припечек. «Пей, пей, парное, скорее поправишься!» Запах дыма привычный с детства, До того привычный, что перестаешь его замечать порой И досадуешь на него, когда ест им глаза. Но нет ничего притягательней, И слаще дыма. Нет. Где дым, там огонь. Где огонь, там люди. Где люди, там жизнь. Вот она, дверь. Вот деревянная скоба, Сколотая в середине. Да не могу я ее открыть. Опустившись на приступок, Оплесканный водой На пристывшую к нему солому, На втоптанный в лед галик, Я царапаюсь в дверь, Как пес лапаю, А в щели двери несет душной теплотой, Вроде бы хомутами пахнет. «Кого там лишак принес?» Я попытался ответить, Но только мычанье выбилось из мерзлых губ, Слезы мешали словам, отдымали, от радости ли, Они катились и катились по скользким, ознабленным щекам, попадали в рот,